Глава 13. Пленница клана Снежной горы. Зло, которое боится, что о нем узнают, наверняка большое. Небесный клан совсем не уважал их. Заклинатели прислали защитные артефакты Байсюэ спустя 15 дней, а сопровождал товар всего один бледный на вид юноши да хрупкая барышня не особо спешили с помощью и без охраны отправили, не заботясь о возможном нападении демонов. Что это, как не плевок в лицо? Байсюэ, белый снег, чистый снег. Изысканное стихотворение. Охранные артефакты небесного клана. Сеханьюнь внутренне слал проклятие всем ускалобым заклинателям горы Гаучунь, но его губы продолжали вежливо улыбаться. В конце концов, лучше ввести врага в заблуждение, чем по нездержанности обнаружить истинные отношения. О том, что барышня может оказаться той самой совершенствующейся, о которой ходили слухи, Главася не задумывался. Слишком просто-то выглядела, ни статности, ни мощной ауры. О женщине-мастере говорили, достигла бессмертия, станом подобно молодому бамбуку, а силой укутана, как в облака, и в руке держит карающую молнию, настолько высок ее уровень и быстро духовное оружие. «Семья все благодарит, небесный клан, за помощь!» Сеханью небрежно указал на ящик, полный белоснежных дзимбей. «Мы не берем плату за Байсюэ», — возразила хрупкая барышня. «Защита смертных от демонов — воля небес». «Воля небес!» «С каким высокомерием она произнесла это!» Сеханьюнь скривился, словно отведал прокисшего вина. С заносчивых женщин он терпел с трудом. Порой и его сестра была такой. Тогда глава сени, сдерживаясь, напоминал ей о семейных правилах. Но чем урезонишь выскочку из небесного клана? Одно лишь название у них вознесено выше солнца с облаками. Что говорить о последователях и совершенствующихся? «Возвращай долги вовремя, чтобы тебя не настигли взаимодавцы в полночь», глубокомысленно извлекся Ханьюнь, наблюдая за невозмутимыми лицами гостей. «Не желайте брать Зимбэй? Тогда этот глава расплатится гостеприимством». Задержать людей из небесного клана у себя как можно дольше входило в его планы. Но не хотелось, чтобы это желание читалось слишком явственно. Поэтому глава сети тяжело вздохнул и добавил. «Не хотелось бы задерживать вас. Места у нас оживленные, никоим образом не способствующие медитации и просветлению». Да и город Дзитсю слишком близок к горе Сюишань. Без дурного влияния на духовные силы, увы, не обходится. «Пусть глава се не беспокоится», — ответила барышня из небесного клана. «В наши обязанности также входит установка Байсюэ. Я уже уведомила мастеров своего клана, что мы задержимся». «Мы?» «Хотелось бы знать, кто такие эти «мы».» Гости вежливо назвались, а вот свое положение в небесном клане обошли вниманием. То ли два ученика пожаловала, то ли молодой мастер с прислугой. «Благодарю», — Сеханюнь погладил редкую бороду и добавил. «Как мне лучше обращаться к вам?» Мастерын и «Мастер Фан». Наконец просветила его невзрачная барышня. «Уважаемые мастера, ученики, главы небесного клана?» «Угу». Назвавшаяся «Мастером Ин» кивнула, не пускаясь в длинные пояснения. Столь короткий ответ совсем не понравился Сеханьюню. «Однако любые расспросы...» сейчас показались бы невежливым любопытством, не имеющим никакого отношения к защите клана Снежной горы от демонов. Тогда попрошу разместиться в гостевых покоях, а с утра займемся защитным барьером. Как пожелает глава 7 согласилась мастер Ин. Она первой встала и поклонилась, прощаясь до завтрашнего утра. Но ее спутник соблаговолил лишь сдержанно улыбнуться. Каков грубиян! Сеханьюнь провел заклинателей неприязненным взглядом и поманил пальцем одного из слуг. Как дела в горе? Все готово, глава 7? И эти простые слова порадовали сердце Сеханьюня куда больше полученных артефактов в Басюэ. Без них клан Снежной горы обойдется, а вот без важного дела, что тайна совершалась в пещерах Сюишань, никак. Шучан чувствовала себя юркой мышью, тайно пробравшейся в зернохранилище, стараясь не шуметь, ползла на четвереньках в сторону виднеющейся впереди прорехи, из которой льнился слабый свет. «Осторожность важнее всего», то и дело напоминала она себе. Часто сбегая в город без разрешения матушки, Шучин хорошо усвоила одно правило. Каждая неудача делает человека умнее. Поэтому, попавшись дважды, она научилась быть незаметной. Никому неохота подставлять спину под палки из-за нарушения скучных домашних правил. Вот и сейчас она выбралась из прорехи в каменном теле горы совершенно бесшумно. Распрямилась, одернула порядком грязное платье и осторожно осмотрелась, готовая юркнуть обратно в случае опасности. Взору открылась достаточно большая пещера, скупо освещенная толстыми свечами, что обильно плакали на сквозняке, пачкая бледно-желтыми восковыми слезами каменистые уступы на стенах. Тишину разрывал лишь слабый треск фитилей, поэтому Шучен вздрогнула, случайно расслышав слабый то ли вдох, то ли всхлип, очень похожий на детский. Поскольку с того места, где она стояла, не было ничего видно, Пришлось сделать еще один шаг и тут же пожалеть о собственной дерзости. Шучен открылся вид на привязанную к деревянному столбу пленницу. Худенькая, с распущенными волосами, почти скрывающими лицо, и в растерзанном платье та выглядела настолько пугающе что Шучен прикрыла рот ладонью, гася рвущийся наружу крик. Но, видимо, что-то ускользнуло наружу. Пленница вдруг подняла голову, и на Шучен уставилось два настороженных зрачка. А потом там отнула головой, сбрасывая спутавшуюся прядь с лица, и тусклый свет выхватил из полумрака чуть кривоватую ухмылку, от которой кровь встыла венных веннах. Отцы обращалась вспять. Шучан не знала, что делать дальше. Бежать отсюда, пока ее не заметили, или пытаться помочь. Пленница оказалась девой примерно одного с ней возраста. На вид можно дать двадцать или чуть больше лет. Испачканное лицо выглядело достаточно юным, а вот взгляд, помимо настороженности, выдавал усталость. Он и остановил шучен на месте, не позволяя сбежать. Возможно, она бы и пересилила себя, подошла ближе, но где-то совсем рядом раздались уверенные шаги и знакомый голос произнес. «Удалось извлечь демоническое ядро?» Опознав второго дядю, главу Се, Ся шучен в ужасе, попятилась быстро, втиснулась в щель за своей спиной, и, опустившись на четвереньки, поползла обратно. Страх гнал ее прочь ничуть не хуже дисциплинарной палки в руках служанок матери». Не пойми, каким чудом, ей все-таки удалось выбраться на поверхность незаметно. Отдышавшись, Шучин постарался тряхнуть платье от грязи. Ничего хорошего из этой затеи не вышло. Пыли мелкая каменная крошка намертво въелись в мокрый шелк. Лучше спуститься в дом и сменить одежду, чем мерзнуть на ветру. Она настороженно прислушалась. Рядом вновь мирно шелестел многоголосый ручеек, направляемый вниз горы искусно изготовленным каменным жёлобом. Нащупав дрожащими руками опору в виде хлипкого ограждения из жердей и низких столбиков, вытесанных из лиственницы, Шучен принялась спускаться. Часть фонарей к этому часу в поместье уже погасили, и даже привыкшие к темноте глаза плохо справлялись, выбирая дорогу. Поэтому, оказавшись во внутреннем дворике, она несколько раз споткнулась, больно ударившись коленом. А потом со всего размаха налетела на крепко сложенного человека. Тот бесцеремонно оттолкнул ее, и в слабом свете, висящего над порогом фонаря, Шучен рассмотрела второго дядю. Она не видела его глаз или выражение лица, но зато прекрасно чувствовала раздражение. «Где ты была, Ченер? Почему?» — тихий вопрос. Прозвучал словно обвинение в тяжком грехе. Я же приказывал не отлучаться из своих покоев. Шучин втянула голову в плечи и неуверенно ответила. Ходила любоваться Сюишань. Только сейчас она заметила, что свежий ветер, принесший капли срывающегося дождя, подозрительно легко забирался под платье, потеряла накидку. Что, если злосчастный отрез шелка на меху найдут в пещере, где содержится пленница? Голос второго дяди все еще звучал в ее голове. Удалось извлечь демоническое ядро? Спросил он. Получается, в пещере держат... настоящего демона? Шучен боялась поднять голову, опасаясь выдать себя. Второй дядя славился умением угадывать чужие мысли. К счастью, на этот раз на ее стороне была ночь. Беззвёздная и дождливая, она надежно прятала испуганное лицо Шучен над взора главы Се. «Ты никогда не научишься слушаться старших!» — сердито заметил он. «Хорошо. Если так хотела полюбоваться Сюишань... Исполни твое желание, Тун!» На оклик главы Си из дома показалась служанка. В руках она держала зажженный фонарь, нацепленный на длинную бамбуковую палку. Шучен ясно рассмотрела тревогу в раскосых глазах Тун и слабо улыбнулась в ответ. «Проследи, чтобы младшая госпожа простояла на коленях лицом Ксю и Шань». «До часа быка». «Час быка? Чоу?» «С часу до трех часов ночи». «Да, глава се. Стоило тому отойти на достаточное расстояние, как ту, оставив фонарю порога, поспешно бросилась в дом, явно намереваясь вынести запасную накидку. «И не вздумай давать ей теплую одежду». Долетел до Шучен бесцветный голос второго дяди. «Осмыслить совершенную ошибку равно извлечь пользу. Пусть младшая госпожа хорошенько подумает над своим поведением». «О, небожители!» — отозвалась Тун, горестно заламывая руки. Теперь она не знала, куда бежать. К стоящей на коленях Шучен или же в дом за накидкой? «Не смей!» — пресекла ее попытку войти в дом Шучен. «Глава сесть, тебя кожу живьем снимет, если ослушаешься!» Тум ничего не оставалось, как оставить пустую затею. Приблизившись, она опустилась на колени рядом и обняла Шучен, стараясь обогреть собственным теплом. Но от этого становилось только хуже. Разница между чужим телом и мокрым платьем, продуваемым ветром, была настолько заметной, что Шучен болезненно поморщилась и прикрыла глаза. «Разве так можно?» — в полголоса Тун. «Молодая госпожа такая хрупкая и болезненная! У нее холодные ци!» «Хватит, Тун," взмолилась Шучен. Я сама виновата. Следовало осторожнее ходить во тьме. Ох, младшая госпожа! Тебе вовсе не следовало покидать свою комнату. Да. Покорно согласилась Шучен, стараясь выровнять дыхание. Второй дядя прав. Будь моей духовной силы крепче. Мерзла бы я сейчас, глядя на Сюйшань. Но, говоря такие почтительные слова, Ся Шучен вовсе не думала о решении главы Ся. Единственное, что не шло у нее из головы, это истерзанная пленница, спрятанная от посторонних глаз в пещере Сюйшань. Не нужно быть мудрецом, чтобы понять, дела клана Се не настолько светлы, насколько хочет показать второй дядя Для них выделили отдельный внутренний дворик, окруженный по традиции четырьмя домами, два из которых пустовали. Покои в северном здании отдали наставницы Ин. А в западном поселили его, тем самым выказав уважение гостям. Но Фан Синю не испытывал особой благодарности. Судя по размерам поместья, оказаться гостеприимными для северных лекарей не так уж сложно. После вечерней медитации он успел выйти на свежий воздух и осмотреться. Собственность клана Снежной горы на самом деле впечатляла. Бесчисленные террасы с отдельными дворами, и шань подобно ласточкиным гнездам, терялись в ночной тьме. Он даже ощутил на некоторое время легкую зависть. Небесный клан, облюбованный отцом, выглядел куда скромнее. Заклинатель прогнал недостойные чувства усилием воли и, взмыв над покатой крышей, опустился на влажную черепицу. Та предательски закрещала под ногой. Решив не беспокоить наставницу, Фонсинюнь перепрыгнул на соседнюю постройку и спустился вниз, оказавшись за пределами их двора. С этого места открывался вид на подвесной мост, соединяющий верхнюю террасу с нижней. Последняя примыкала к сюишань. Но не гора привлекла его внимание, а мужчина, стоящий напротив хрупкой барышни. А рядом находилась еще одна, более плотная по фигуре дева, и по ее почтительной позе становилось ясно. а Эта служанка не смеет приблизиться к беседующим господам. Из-за темноты Фансиню не видел чужих лиц. Однако по позам безошибочно определил происходящее. Мужчина, имеющий высокий статус, отчитывал кого-то младшего по возрасту, но не по положению. Будь иначе, хрупкая барышня уже давно бы склонилась в поклоне. Но она стояла прямо, гордо распрямив плечи. Любопытство всегда считалось дурной чертой характера. Фансиню никогда не забывал этого, Точно так же, как помнила поручение отца. Хоу Вэнь желал найти слабое место клана Снежной горы, а он, почтительный сын, дал слово помочь, Поэтому, отправив совесть в самый дальний уголок сердца. Фансинюн незаметно для тех людей пересек мост, используя цингун. Его быстрые шаги считались одними из лучших в небесном клане. И такая оценка не была лестью или преувеличением. Цингун — техника быстрых шагов из китайского фэнтези. Мужчина, оказавшийся сихонюнем, не заметил ночного гостя и соглядатая в одном лице. Заставив барышню встать на колени, обратившись лицом к Сюйшань, глава клана спокойно удалился. Фан некоторое время наблюдал за служанкой, изо всех сил стараясь обогреть хрупкую деву, внутренне осуждая бездушие Сиханьюня, С низких облаков Укутавших всю Ишань сырой мглой, непрестанно сыпался мелкий дождь. Противные капли, напоминающие холодных улиток, несколько раз затекли за ворот, пока он не воспользовался духовными силами. Установил над собой невидимый зонт. Но две женщины во дворе были совершенно беззащитны, Видят небожители, я не хотел вмешиваться. Горячая мысль еще не успела появиться в голове, как тело отреагировало на нее самым предательским образом. Ноги понесли заклинателя к чужому дворику. Обрушившись грустно плачущих небес с белым журавлем, Фансиню не испугал служанку. Та оглянулась, округлила глаза и шумно набрала воздух, явно собираясь кричать. Пришлось воспользоваться заклинанием, погружающим в глубокий сон. Повинуясь взмаху его руки, служанка уткнулась макушкой в плечо хрупкой барышни. Потом ее руки ослабели, покинув талию еще стоящей на коленях незнакомки. И она рухнула на мокрые плиты. Фан Синюнь в мгновение ока очутился рядом, подхватил уснувшую деву на руки, и отнёс внутрь дома. Здесь горели свечи, была расстелена кровать, словно приглашая отдохнуть. Хозяйская постель? Но сомневаться уже поздно. Решительно уложив служанку, он накрыл ее одеялом и вернулся ко второй деве, собираясь и ту завести внутрь. К удивлению Фансинюня, барышня, наказанная главой Се, выдернула рука в платье из его пальцев и недовольно поинтересовалась. «Ты кто такой? Зачем вмешиваешься?» На него смотрели решительно и в некоторой мере с осуждением. Горящую входа в дом фонарь и натренированное духовное чувство позволяли рассмотреть стоящую на коленях... Нет, не барышню. А совсем юную деву? Белокожая, болезненно худая, Брови, как листья ивы, Глаза красного феникса, Упрямо поджатые бледные губы. Не промокни она так сильно, Ее рот походил бы на маленькую спелую вишню. Глаза красного феникса миндалевидные, с приподнятыми кверху наружными уголками. «Уходи!» — приказала незнакомка. «Второй дядя рассердится, если увидит тебя здесь!» «Второй дядя?» «Выходит, перед ним племянница главы Се?» Любопытство тут же шевельнулось внутри, как гадюка, не позволяя послушно удалиться. С чего бы Сиханьюню оставлять дочь родной сестры под дождем? Барышня, прошу, встань, иначе простудишься. У того, кто оставил тебя здесь, нет сердца. Фансинюнь подхватил упрямую деву под локоть. Та попыталась вырваться, и тогда его пальцы случайно коснулись оголенного запястья, что вынудило заклинателя одернуть руку. Во-первых, он успел безошибочно определить пульс. Племянница главы Се страдала от холодной ци. Выставлять ее под дождь, да еще ночью, равносильно казни тысячей порезов. Насколько же сильно воля этой хрупкой барышни, если она до сих пор остается на месте? Во-вторых, Ему удалось на ощупь попознать браслет. Морские ракушки на золотистом шнурке. Однажды он отдал такой маленькой девочке, горько плачущей от ушибов в цветущем саду правителя Ся. Но как случилось, что та милая девочка оказалась дочерью врага его семьи? Для чего судьба свела их вместе у подножия Сюишань, в то время когда он ищет уязвимое место семьи Се? Уловив мгновенное смятение Фансинюня, барышня подняла на него лихорадочно блестящие глаза. Как тебя зовут? Ты ведь не из нашего клана? Она сама шла в руки. Словно глупый доверчивый тигренок, впервые выбравшийся из материнского логова. Вправе ли он отказаться от такой удачи? Одним плавным движением Фансинюнь сдернул с себя накидку и укутал в нее дочь Саньяо. У тигра не рождаются простые кошки. Но чем раньше приручишь зверя, Тем больше надежды на то, что он не загрязет тебя первым. Барышня, меня зовут Фан Синюнь. Для тебя я наследница дома ся, донеслось в ответ. Маленький тигренок дерзко показал зубы. Это выглядело забавно. Фан Синюнь невольно улыбнулся, но поспешил вежливо поклониться. Барышня не назвалась дочерью Си Цаньяо, младшей сестры главы Се. Она преднамеренно указала на прямое родство с правителем, третьим Ваном Ся, приходящимся старшим братом Ся Кану, нынешнему Гуну Дзицю. Фан Синюнь с горы Гаучунь Приветствует наследницу Ся. Желание сблизиться с ней выглядело очень странно. Но оно вполне естественно для того, кто уже давно отвык бояться и настоящих, и мнимых врагов. Заклинатель решил смело поставить на то, что именно этот глупый тигренок окажется самым благоприятным зверем, для его родной семьи в